Глава седьмая. рока. «Мне отлучиться надо», — сказал Игорь Саша. «Покараулишь пионеров?» Просьба была необременительной. Что тут караулить? Ирина внизу уже вела вечернюю свечку. Потом дети разбредутся по палатам. Божатому надо будет лишь пройти и проверить, как легли. Но Саша все равно помрачнел. «А ты куда?» «Олимпиаду смотреть?» «Мне свидание», — пояснил Игорь. А круглое мягкое лицо Саши сделалось еще жестче и суровее. «Мы сюда приехали работать, а не по свиданиям бегать». «Не будь занудой, Плоткин». Игорь знал, что в соседнем корпусе сейчас Вероника тоже проводит свечку. Когда Ирина вернется, Вероника получит свободу. Местом встречи с Игорем был назначен памятник гарнистки у входа в лагерь. Игорь закрыл дверь в вожатской комнаты, задвинул шпингалет и достал из под кровати свой рюкзак. Увидев, что Игорь намеревается переодеться, Саша воспитанно отвернулся. Игорь стащил джинсы и сменил сатиновые семейные трусы на стильные плавки с вышитым якорем. Вдруг на свиданке дело дойдет до главного. Надо выглядеть как следует. «Я этой пошлости не одобряю», — хмуро заявил Саша. «Как говорят на телефонных станциях, даешь связь без брака», — цинично ответил Игорь. «Если ты уважаешь девушку, ты не будешь этого делать». «А если девушка сама захочет?» Порядочная, не захочет», — отрезал Саша. «Ты просто девушек не знаешь», — свысока возразил Игорь. «Если честно, то Игорь и сам-то не особенно их знал. Во всяком случае, он еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда девушка сама хотела. Но нельзя было пренебречь возможностью уязвить высокоморального соседа». Саша возмущенно засопел. «Между прочим, у меня невеста есть», — сообщил он. «Кто?» — точно заинтересовался Игорь. Воображение сразу нарисовало ему невесту Саши Плоткина. Какую-нибудь простоватую толстушку в очках вроде Ирины. «О своей невесте я не треплюсь на каждом углу». Игорь проглотил колкость, не моргнув глазом. Ему было любопытно. «Ты живешь с ней?» — напрямик спросил он. «Я ее уважаю. Для меня добрачные отношения неприемлемы». «А свадьба когда?» Саш помялся, размышляя, открываться или нет, но его явно терзала ревность к вольностям Игоря, и он хотел превосходства. «Не знаю, где-нибудь через год», — выдал он. «У меня родители вступили в кооператив. К январю дом достроят, квартиру сдадут. Пока ремонт, отделка, пока сессия, и уже снова лето наступит. Тогда и свадьба». «Подфартило тебе с родителями», — искренне позавидовал Игорь. «Квартира — это предел мечтаний». Многие только к пенсии получали отдельное жилье. И самому Игорю о квартире, а тем более комперативной, даже думать не приходилось. У мамы зарплата маленькая, и на однушку не скопить. В лучшем случае на будущей работе Игорю дадут комнату в коммуналке, если он успеет жениться. Впрочем, жениться он не спешил. «Не следует все полагать заслугой родителей», — важно сказал Саша, будто он сам заработал на первый взнос за квартиру. «А невеста дождется?» — плеснул дегтя Игорь. Так ведь обязаны же, удивился Саша. И Игорь понял, что Саша считает себя незаурядной партией, и ему в высшей степени странно представить, что им могут пренебречь. Он принял решение жениться, и все. Вопрос исчерпан, возражения не принимаются. Да и кто откажется от такого жениха с квартирой и высшим образованием? Игорь шагал по пионерской аллее к выходу из лагеря и думал о Саше Плоткине. Вот для кого в жизни растелена ковровая дорожка. Недаром Саша такой моральный. Его и так всем обеспечат, незачем ловить шансы. Пока на берегу никого не было, Игорь заглянул под подол гипсовой гарнистки. Просто надо было так сделать, чтобы больше не терзаться. Вероника пришла в джинсах и в клетчатой рубашке с подвернутыми рукавами. Одежда – это важно. Как говорили на филфаке, это невербальное послание. Чем сложнее одежда для снятия, тем меньше девушка настроена на близость. Но Игорь не смог оценить настрой Вероники. Он поцеловал ее, проверяя намерения, и Вероника приняла поцелуй как жест вежливости, без противодействия и без ответного движения навстречу. «Куда пойдем?» – спросил Игорь. Они направились в сторону речки Рейки и деревни Первомайской. Тропка тянулась вдоль берега по опушке соснового бора, а потом по краю обширной концертной поляны, на которой после закрытия смен разводили огромный прощальный костер. Тихий и редкий плеск воды казался потаенным дыханием любовницы. Огненный закат за «Жигулями» догорал так, словно угасало сознание дня. И пространство тонуло в сиреневом полусвете, будто погружалось в зыбкое и невесомое безумие. Свежесть Волги мягкими наплывами теснила духоту прогретого леса. «Не молчи!» — потребовала разговора Вероника. «Ты с Плоткиным в одной группе учишься?» — спросил Игорь. «В одной параллели», — сухо сказала Вероника. «А при чем тут он?» «Он только что мне про себя всю правду поведал». Зимой квартиру получает, следующим летом женится. Подозревает, что у него уже до пенсии жизнь разлинована. Через два года ребенок, через три аспирантура, через пять лет машина, через семь должность. Обнять и плакать. «Это же прекрасно», — состевка ответила Вероника. «Если бы он в тюрьму нацелился, да, плохо. А он стремится к достойным вещам. Семья, работа, благополучие. Нам пример надо брать, а ты морду кривишь». Игорь страдальчески вздохнул и бросил на Веронику косой взгляд. «Я ж тебе не враг. Чё ты задираешься?» «А ты чем недоволен?» – не утихомирилась Вероника. «Мне нет никакого дела до Плоткина», – чётко сформулировал Игорь. «Но меня удивляет, когда люди считают благом предопределённость жизни». Вероника нехотя сдалась. «Чем же это не благо, если намечено только хорошее?» «У Плоткина отец работает в обкоме, а мать – какой-то там зам в Грано. И у Сашки всё будет». «Квартира, машина, должность жена. Он прав, когда все распланировал?» «Везет дуракам», — туманно ответил Игорь. «Давай о другом». Перелесок закончился, и сумрак стал прозрачнее. Впереди обозначился небольшой залив, устья рейки. Из-за кустов лещины ползагадочный шепот. В речке журчали опущенные в воду ветви. Над Волгой висела круглая луна, подтаявшая с одного края, и плоскость плеса блекло-отсвечивала вдали мерцал длинный граненный кристалл туристического теплохода озаренный изнутри теплоход казался стеклянным фокусом в котором скрестились и вспыхнули невидимые линии навигационной обсервации по созвездиям. игорь и вероника присели рядом на травянистый пригорок в темном кошачьем тепле этой ночи чуть потрескивая крохотные искорки отсюда и до каспийского моря друг за другом идут водохранилища задумчиво произнес игорь все на реке спокойно Как в пруду. А я хочу увидеть. Парароку. Ты знаешь, что это такое? Что? Гигантская волна на Амазонке. Дважды в год, в дни равноденствия, воды Атлантики вторгаются в устье Амазонки и на сотни километров гонит вверх по реке этот вал. Парароку. Его гул слышен еще из-за горизонта. Класс, согласилась Вероника. Но пророка была не здесь, а на другой стороне земного шара. Там даже астрономия работала иначе. Созвездия не вращались, подобно огромным иероглифам на огромном диске, а восходили и заходили, как луна и солнце. И вместе с Водолеем и Орионом там сияли Змей-носец и Единорог. Игорь придвинулся к Веронике и приобнял ее. А потом осторожно положил ладони ей на грудь. Если Вероника будет против, он остановится. Ладонью он ощутил под рубашкой Вероники жесткую ткань купальника. Вероника наделал купальник по той же причине, по которой он сам натянул плавки. Значит, он все делает правильно. Он угадал направление течения. Вероника чуть запрокинула лицо, чтобы что-то сказать, разомкнула губы, но Игорь погасил ее слова поцелуем. И Вероника больше не возражала. Однако в ее согласии было какое-то непокорство. Будто отзвук по